Сегодня Веру отпустили с работы чуть пораньше, так что бежать за сыном на продлёнку было ещё рано, и она зашла домой выпить чаю и поплакать. Бывает так, живёшь-живёшь, бредёшь себе тихонечко к цели, преодолевая препятствия за препятствием, а потом вдруг раз — и всё. Внезапно обнаруживаешь, что пинки судьбы сломали тебе ноги, а ворох невзгод на горбу придавил так, что не подняться. Выхода нет и помощи ждать неоткуда. Такие минуты душу заливает тяжёлая свинцовая тоска. И если не хочешь, чтобы она тебя задушила, надо отплакаться, откричаться, хотя бы самой себе, если никому другому нет до тебя дела. Было так плохо, что слёзы не шли, только сухое колючее всхлипывание. Вера зачем-то сделала себе бутерброд с вареньем, но руки дрожали, и она уронила бутерброд на пол. Конечно, он упал черникой вниз. Синие брызги разнеслись по всему полу, задели даже белую пластиковую дверцу буфета. Вера опустилась на колени вытирать, и тут наконец тоска нашла вых. Господи, за что? За что? закричала Вера, сжимая голову ладонями. Она не верила ни в какого бога, но, похоже, специально для неё мир изменил своим естественным научным законом и изобрёл неумолимую, жестокую судьбу. За что ты меня так ненавидишь? Что я сделала не так, выла она, раскачиваясь. Вера понимала, что выглядит сейчас отвратительно, но не могла остановиться. Она заслужила хоть эту маленькую передышку, поплакать минуту наедине с собой, когда никто её не видит. За что? За что, повторяла Вера, обращаясь к безжалостной судьбе, которая других ласкает и щедро одаривает, а у неё отнимает даже те жалкие крохи, которые она выстрадала. выцерила голыми руками из глухой стены равнодушия, отвоевала у враждебного мира. И так ведь было сам в рождение, будто бох или судьба, или кто там есть наверху, пустив её в мир, ухмыльнулся. Текс, ну-ка поглядим, как эта девчонка будет барахтаться одна, без помощи и поддержки. И устроился поудобнее на диване, перед своим райским или адским Телеком смотреть комедию под названием "Верена жизнь", подкидывая ей неприятности, когда сюжет становился скучноват. Родители, простые инженеры, не смогли устроить её в нормальную школу. Так что училась Вера по месту жительства, среди гопников и лумпинов. Учителя выделяли её из этой серой массы и признавали, что она на голову выше других детей. Но круглой отличницей Вера никогда не была. потому что педагоги, видите ли, слишком уважали её, чтобы завышать оценки. И класс до шестого Вера гордилась своими честными четвёрками, пока не сообразила, что есть и она, которую уважают, и есть дети, которых ведут на ме달ь. Вера до сих пор помнила день, когда познала несправедливость. Чувство было такое, словно её на морозе окатили ведром помоев. И вроде бы повод был незначительный, и оценка в журнале ни на что не влияла. Просто ей за решённую доски задачу поставили 4, потому что хорошо, но ты, Вера, можешь лучше. А Женя Андроников на следующем уроке вывели пятёрку, хотя он нещадно плавал и забывал стихотворение. И тоже учительница сказала, что он может лучше, поэтому отлично авансом. Тут Вера с болезненной ясностью поняла, что дело не в том, кто как подготовился и кто что может, а в том, что она это она, а Женя это Женя. У нее будут отбирать, а ему давать. И единственный выход — пробиваться наверх изо всех сил, во что бы то ни стало». Подслушав как-то слова дедушки, что папа мог бы сделать очень хорошую карьеру, если бы вступил в ряды КПСС, девочка решила, что папа как хочет, а уж она-то своего шанса не упустит. Вера активно занялась общественной работой, но снова сработал какой-то невидимый стопор, И выше председателя совета отряда, а потом комсорга класса, она так и не поднялась. Школьная программа давалась ей легко, и, может быть, поэтому Вера долго не могла решить, чем хочет заниматься. Не чувствовала она в себе того, что называется призванием. Больше всего ей нравилось руководить, организовывать людей, и получалось у неё это довольно-таки неплохо. Но где такому учат? Разве что в военном училище? Но туда девушек не берут. Без медалей, без внушительных комсомольских заслуг в университет соваться было боязно. В технические вузы Вера не хотела, медицина пугала, оставался педагогический. Она поступила на факультет иностранных языков, дав себе страшную клятву сделать всё, чтобы не попасть по распределению в школу. И ведь действительно не попала. Все годы учёбы в институте Вера была сначала комсоргом группы. Потом удалось проявить себя в стройотряде, поднять народ на субботник, и ее, наконец, выбрали комсоргом курса. Веру заметили в райкоме комсомола, на четвертом курсе приняли в КПСС и дали понять, что после института возьмут инструктором в отдел культуры обкома. Вера радовалась, предвкушая не головокружительную, но уверенную и прочную карьеру. Сначала инструктор, потом завсектором, а там, глядишь, И в Москву переведут. Но тут суровая судьба, и до этого не бывшая её своими подарками, отвесила первый серьёзный пинок, сбросив с площадки, на которую Вера с таким трудом вскарабкалась. В отделе кадров решили, что инструктор обкома партии обязан быть безупречным советским человеком во всём, в том числе в личной жизни, а Вера в 23 года ещё не замужем. А ну как будет аморалку разводить на рабочем месте? Наверное, это был формальный повод, чтобы взять инструктором родного человечка, которому, как утверждают классик, грех не породить. Но Вера еле устояла на ногах от этой оплеухи. Боже мой, да разве она виновата, что не нашла мужа за годы студенчества? Ведь она мечтала о семье и детях не меньше других. Но парни почему-то не обращали на нее внимания. Вроде и не страшное, а для ребят как пустое место. Ну да, не красавица, фигура чуть тяжеловата. но девчонки гораздо уродливее ее находили себе пару, а Вере никак не удавалось увлечь хоть сколько-нибудь приличного молодого человека. Мама говорила это потому, что она сильная женщина, волевая, с характером. Нынешние мужчины таких боятся, предпочитают глупых и покорных. Нелегко ей будет найти себе мужа. Только есть еще худшая опасность. Увы, мир устроен так, что без вольных и слабых маменькиных сынков влечёт как магнитом именно к таким девушкам, как Вера, и она сама. И есть очень большой риск, что Вера выйдет за жалкого неудачника и промучается с ним всю жизнь, как мучится мама. Вера содрогалась. Такой судьбы для себя она не хотела. От папы в семье действительно было мало толку. Он зарабатывал меньше мамы, занимал должность ниже и ни во что не вмешивался. Мама называла его ничтожеством и пустым местом, и Вера была с ней согласна. Мог бы папа поднапрячься, если не ради себя, то хотя бы ради семьи отвоевать себе какое-то положение. В партию хотя бы вступил, но нет. У него, видите ли, моральные убеждения, поэтому крутись, дочь, как хочешь. Пусть мама и не могла реально помочь, но беспокоилась за нее, переживала, а папе до лампочки. «Всю жизнь сама, все сама», – плакала Вера, вытирая ладонью, наконец, пролившиеся слезы. Никто не помог, руки не поддал, не поддержал, даже не оглянулся. Только отбирало всё судьба, сука, поганая. После отказа из обкома Вера сгремела по распределению в ПТУ, что было ещё хуже школы. В школе дети хотя бы остаются детьми, а в путяге это уже готовые уголовники, сохранившие детскую жестокость и бесшабашность. Вера ненавидела свою работу всеми фибрами души. на каждом уроке чувствуя себя первой христианкой на арене Колизея. Потом немного освоилась, страх перед детской агрессией отступил, она научилась даже держать дисциплину на занятиях, но все равно казалось, что она занимается самой бессмысленной и ненужной работой на свете. Английский язык и так не заходил в пролетарские мозги, да к тому же еще обладатели этих самых мозгов активно сопротивлялись получению новых знаний и делали все возможное, чтобы только, не дай бог, не поумнеть. К счастью, жизненный опыт уже научил Веру, что помощи ждать неоткуда. И если она хочет выбраться из этой помойки, придется действовать самой. Надо ярко проявить себя на рабочем месте, показать, что она ценный и перспективный кадр, чтобы выбрали именно ее из миллиона преподавателей, мечтающих покинуть каменистую НИУ среднего профессионального образования. Пришлось разыгрывать трудовой энтузиазм, изображать, что она хочет сделать из этих неандертальцев культурных людей, и главное, верит, что это в принципе возможно. Ни на что особо не надеясь, Вера организовала самодеятельный театр, и на удивление дело пошло. Ей было даже немножко неприятно обнаружить, что ученики её оказались ещё не совсем конченые и готовы проводить досуг на репетициях, а не только сосать пиво и устраивать разборки в подворотнях. Вира смотрела, как преображаются ребята, читая страстные шекспировские монологи. На всякий случай она решила ограничиться классическим репертуаром, чтобы не дать ни малейшего повода упрекнуть себя в идеологической невыдержности. Хвалила, растягивала губы в ободрительной улыбке, а сама злорадно думала, что зря стараются. Система всё равно засосёт, перемолет, вылепит из трепетных юношей и девушек тупых алкашей и обрюзгших баб. И никакой Шекспир не поможет. Театр жил, развивался, крепло мастерство юных артистов. Только это никак не отражалось на вере на судьбе. Комсомольская партийная организация училища пребывали в совершенно расслабленном состоянии, ограничив свою деятельность сбором членских взносов. Через них заявить о себе вере не удалось. Продвинуться по службе тоже. Место завуча по внеклассной работе было занято военруком, Его пышущий здоровьем молоцоватый вид не позволял надеяться, что оно скоро освободится. Неужели думала Вера, она тратит время напрасно и труды её, как всегда, останутся незамечены и не вознаграждены? Нет уж. Пора научиться не только делать, но и сообщать миру о своих достижениях, иначе так и просидишь. Вера обратилась в парторганизацию судостроительного завода, для которого ковала кадры их училища. Подала проблема под соусом «Все лучшее детям». Ребята стараются изо всех сил, надо их поощрять, делать красивые костюмы, декорации, да и выступать пора уже не только в училище. Коммунисты отреагировали довольно бодро, но не так, как Вере бы хотелось. Стали приглашать ребят выступать на праздничных вечерах, расхвалили театр в заводской многочерашке, не упомянув при этом веренной фамилии. перечислили училищу деньги на приобретение костюмов и постройку декораций, а Вере даже премии не выписали за то, что она тратит свое свободное время на приобщение малолетних дегенератов к искусству. Будто театр зародился в недрах ПТУ сам собой, как средневековый гомункулус, а Вера тут вообще ни при чем. Зато у Веры появился ухажер. Когда она первый раз привезла свой театр на завод с концертом, Из всех сотрудников, среди которых были и руководители, и инженеры, и освобождённые партийные работники, на неё естественно обратил внимание самый простой и незатейливый работяга. Ах, как ей было обидно тогда. Из-за то, что нормальному мужику она не интересна, и что такой замухрышка считает, что может к ней вот так запросто подойти и начать ухаживать. Сначала обиделась, потом посмеялась. Потом снова обиделась, что он никак не понимает, что рубит дерево не по себе. А потом Потом время шло, приличные варианты не появлялись даже в далёкой перспективе, а Замохрышка оказался напористым и терпеливым. Он дарил цветы по праздникам и просто так, доставал билеты на интересные спектакли, и Вера ходила с ним, потому что никто другой никуда её не звал. Школьные и институтские подруги выходили замуж, семейные заботы быстро поглощали их. В ПТУ приятельствовать было не с кем. И Вера поняла, что еще чуть-чуть, и она останется совсем одна. Настолько одинока, что некому будет даже познакомить ее с перспективным ухажером. А ей ведь уже 26 лет. Возраст серьезный. Надо срочно создавать семью и рожать. А то вдруг все-таки захотят позвать на интересную работу, а она все еще не замужем, и снова все сорвется. Да и вообще стыдно быть тем, кто она есть. Старая дева и преподавательница английского в путяге. Ну, позор же, и больше ничего. Скоро десять лет окончания школы. Как идти на торжественный вечер без семьи и нормальной работы? Дать повод учителям переглядываться и с фальшивым сочувствием вздыхать. Ах, Верочка, какие надежды подавала. Будто и не знает, что одними надеждами против течения не выгребешь. В конце концов рассудила Вера. Это в 18 лет хорошо быть невинной девушкой, а в 26, при прочих равных, большим успехам у мужчин пользуется замужняя женщина, чем одинокая дева. Так что решила Вера: выйдет она замуж за замухрышку Мишу Делиева. А если подвернётся что получше, тут же разведётся. Самым ярким чувством на свадьбе была досада. Почему рядом с ней Миша, а не кто-нибудь другой? на которого она могла бы смотреть такими же влюблёнными глазами, как смотрит на неё жених. У Миши была своя маленькая однокомнатная квартирка, но ещё до того, как Вера родила сына, они обменяли её с доплатой на отличную двушку. Хоть в этом судьба оказалась благосклонна, не пришлось толкаться на одной кухне со свекровью, которая была не то чтобы стервы и гадина, но до зубной боли скучная женщина. Вообще Родители Миши будто выпали в реальности из какого-нибудь фильма про достойную рабочую династию. Да родная степенная мамаша, послушная своему супругу и повелителю, и сам супруг, жилистый, обветренный и усатый. Книг они не читали, а в кино ходили на индийские фильмы, что, по мнению Веры, являлось несомненным признаком деградации личности. Мамаша трудилась на фабрике Скороход, Снабжаей граждан такой же скучной, некрасивой и неудобной обувью, как она сама. А отец, именно мой в семье батей, был мошенником в метро. К невесте сына они отнеслись благосклонно, но с оттенком снисходительности. Вера так и представляла себе, как они, закрыв за ней дверь, качают головами. Да, набралась девка этой учёной дури. Ну что поделать? Это мы с тобой, мать, прожили с тремя классами и вон чего добились. А нынче такая жизнь, что без образования никуда. К счастью, не пришлось с ними жить и встречаться Вера старалась как можно реже, особенно после рождения сына. Ей хотелось, чтобы Славочка понимал, что у него есть настоящие бабушка и дедушка, родные и любимые, мамины папа и мама, и некие баба Катя и деда Олег, с которыми он имеет неприятность состоять в родстве и должен уважать, но любить совсем не обязан. Вынужденная по работе много общаться с представителями рабочего класса, Вера выяснила, что мужья из пролетариев, те, которые еще не кончены алкоголики, делятся на два типа. Одни называют жен «зоя», то есть «змея особо ядовитая», другие «моя половина». Миша относился ко второй категории. Он много зарабатывал, нес деньги в дом, ходил по магазинам, и его не нужно было дважды просить починять кран или повесить пулочку. Словом, не муж, а мечта, только, к сожалению, чужая. Вере с ним было отчаянно скучно, а когда выбирались в люди, то и стыдно. Как назло, все ее многочисленные двоюродные сестры и дочери маминых подруг сделали блестящие партии. У всех мужья занимали перспективные должности. Один был моряком и ходил в загранку, а другой вообще собирался на три года работать в Венгрию. Все они были люди образованные, начитанные. Серый ограниченный Миша смотрел с рядом с ними ужасно, и Вере казалось, что муж, как якорь, тянет её вниз. И потому она больше не может быть с родственниками на равных. Ей представлялось, что сёстры из подтишка над ней смеются, поэтому она буквально заболевала после семейных сборищ. Мама утешала её, говорила, что так уж им на роду написано сильным и волевым тянуть на себе никчёмных мужичон. а папе, наоборот, зять нравился. «Какие у тебя низкие критерии», — фыркала мама. «Зарплату не пропивает, уже хорошо». «Ах, как приятно, наверное, жить по принципу «много не надо».» Папа улыбался. А Вера чувствовала мамину боль как свою, ведь пока отец благодушевствовал, мама волокла семью, как ломовая лошадь. И, похоже, Вере предстоит повторить этот подвиг. Нет, с замужеством судьба, может, и не издевалась над Верой, но определённо поскупилась. Да не пьёт, да проводит досуг не с друзьями, а с семьёй. На с ним так скучно, что лучше бы уж пил с приятелями. К счастью, у Миши было хобби туризм, и он периодически отправлялся в походы. Вера отпускала его как бы нехотя, изображая досаду, но сердце пело. Хоть пару суток отдохнёт от этого тупицы. Да приносит зарплату и очень даже неплохую. Но что толку, если на неё ничего приличного не купишь? Ведь доступа к дефициту простой рабочий не имеет. Солить, что ли, эти деньги? Откладывать и 20 лет стоять в очереди на Москвич? Или скупать дорогие и невыносимые мещанские ковры, которые почему-то вдруг наводнили магазины? Не в деньгах ведь счастье, а в общественном положении. Занимаешь нормальную должность так достанешь всё, что надо. И жену устроишь на приличную работу, и детей в хорошую школу, а потом в институт. А работяга что? На что может повлиять в этой жизни? Ему и платят хорошо только за тем, чтобы пил, как конь Менхаузена и ни о чём не думал. Только забеременев, Вера поняла, какую ужасную ошибку совершила выдя замуж. Мама тоже не была счастлива, не жила за каменной стеной, но папа хотя бы был человек интеллигентный. А брак с рабочим, то, что раньше называлось красивым словом мизальянс, саму Веру превратил в женщину более низкого сорта. Придётся оставить все надежды на внимание нормального мужчины. Так грустно оказалось понять, что всё кончено бесповоротно, и настоящей любви в её жизни точно не случится, что Вера проплакала почти целый месяц. Миша думал это из-за беременности утешал её, носил с рынка фрукты, А Вера ненавидела его за то, что он это он. И по ночам она съёживалась от его поцелуев, потому что было противно, что её любит нечто же чувство и тряпка. Надо было или выбираться из этой ямы, или повеситься. В конце концов, вдруг в поговорке, что хорошие мужья с неба не падают, есть какой-то смысл. Вдруг действительно успехи мужчины заслуга женщины. Как раз подошло время идти в декрет. И Вера развернула агитацию за высшее образование. А себе не думаешь? Так о детях подумай. Дети должны гордиться своими родителями. А у нас, конечно, всякий труд почётен, но сам понимаешь, 30 лет назад, может, это и было здорово, когда у тебя папа рабочий класс. А теперь без высшего образования ты никто и звать тебя никак. Вот подрастёт ребёнок, скажешь ему, что надо хорошо учиться, а он тебе ответит в том духе, что а у тебя, батя, как с этим делом обстоит? Вот именно. Сам не учился, а мне тут советы раздаёшь. Миша долго сопротивлялся, но в конце концов Вера загнала его на заочное отделение в финансово-экономический институт. Год отсидев со Славочкой, Вера вернулась на работу, где с удивлением обнаружила, что театр, её детище, прекрасно работает без неё. Больше того, мало кто помнит, что именно она стояла у его истоков. За год он вырос в солидное заведение под вычурным названием Арабески, стал активно гастролировать, ездить на всякие фестивали художественной самодеятельности и оброс таким количеством прихлебателей, что Вере просто некуда стало воткнуться. Так она прочувствовала и осознала истинный смысл поэмы Маяковского Владимир Ильич Ленин. Единица. Кому она нужна? Голос Единицы тоньше писка. Прав был поэт, чёрт побери. Плохо человеку, когда он один. Горе одному. Один не воин. Когда за тобой никто не стоит, никто не поддерживает, не заступается, нет, как теперь говорят волосатые лапы, то нечего и дёргаться. Будь ты семи пядей во лбу, старайся изо всех сил, а всё равно самнут, отберут все твои достижения. С досадой она чуть не уволилась и не стала домохозяйкой, как предлагал Миша. Но тут судьба впервые показала, что может не только поворачиваться задом или пинать, но ещё и улыбаться. Однажды Вере пришлось возглавить культпоход в детский театр. Можно было бы отговорить с маленьким ребёнком, но Вера решила побыть пока инициативным и ответственным сотрудником. Руки опустить она всегда успеет, а пока надо ещё побороться за место под солнцем, постараться пробиться. Ведь в их семье, кроме неё, никто этого не сделает. Она повела группу пятиклассников культурно развиваться в театр, в который сама с удовольствием ходила в детстве и сохранила о нём самые тёплые воспоминания. Вновь оказавшись в здании театра, пройдясь по светлому фойе, полюбовавшись сквозь панорамное окно на таинственные зимние сумерки, Вера погрустила о бушетшем детстве, вспомнила о том, какая она была хорошая девочка со светлыми и смелыми мечтами, и совсем не хотелось думать, что ни одна из них не сбылась. И ждать от жизни чудес больше не стоит. На верус не зашла лёгкая, даже приятная грусть. Но когда начался спектакль, всю ностальгию как ветром сдуло. Происходящее на сцене потрясло Веру до глубины души, и удар оказался тем сильнее, что она собиралась увидеть нечто волшебное и сказочное, а показали ей тяжёлую серую драму о жизни конченного быдла. Возможно, эта современная пьеса имела какой-то глубокий подтекст. и являлась гениальной работой, но поставить ее в детском театре мог только человек с извращенным воображением. «Господи!» — думала Вера. «Да эти несчастные подростки и так это видят в своих семьях, а подрастут, тоже станут поддаваться соблазнам, и душу свою пропьют, и оскотинятся, и погрязнут в бытовухе, так и не узнав ничего высокого. Все будет, не волнуйтесь. Но подобными пьесами вы лишаете их последнего крошечного шанса жить иначе. Может, дети стремятся к чему-то хорошему и правильному, а вы их со сцены убеждаете, что не надо, что пьянство, распущенность и лень – это нормально и даже где-то высокодуховно. Кажется, дети оказались более устойчивы к искусству. Они прохихикали весь спектакль, отпуская иногда весьма рискованные и едкие шуточки. Но Вера не делала им замечаний, потому что по-хорошему надо было забросать этот балаган гнилыми помидорами, которых, к большому сожалению, под рукой не оказалось. Но Вера решила, что открытое письмо в отдел культуры обкома с копией в Ленинградскую правду станет адекватной заменой томатам. В 3 дня она написала статью и разослала её по всем нужным адресам, ни на что особенно не рассчитывая, ведь голос единицы тоньше писка. Но выразить своё возмущение она чёрт возьми имеет право. Прошло недели 3. Воспоминания о мерзкой пьесе потускнели, и тут, о чудо, Веру домой позвонила никто иная, как Альбина Семёновна, бывшая за сектором в отделе культуры в то время, когда Вера там пошлась в надежде устроиться на работу. Теперь Альбина возглавила отдел. Оказалось, она помнит Веру, и прочитав её письмо, была рада узнать, что Вера осталась такой же неравнодушной и активной девушкой, как в студенческие времена. Альбина Семёновна сказала, что всецело разделяет Верины возмущения, но хорошо бы получить такое же письмо от имени учеников. Что ж, имей на вооружении автомат по английскому, собираешь подписи буквально за секунду. Вера не надеялась тогда на улучшение своей судьбы, просто Альбина Семёновна ей нравилась. Редкий пример, как женщина пробилась наверх самостоятельно. И Вера хотела быть на неё похожей. Кажется, она тоже произвела на Альбину хорошее впечатление, потому что через 3 месяца художественный руководитель театра был с позором уволен, а Вера заняла наконец место инструктора. Годика три поработаешь, освоишься, и я сделаю тебя завсектором, пообещала Альбина Семёновна. И тут бы веренно строжиться, вспомнить о своей суровой судьбе, а она радовалась, как дура. Сын растёт здоровеньким и умненьким, муж скоро будет экономистом, сама она на перспективной должности, и ей, чёрт возьми, нет ещё тридцати. Да, немного засиделась на старте, но цыплят по осени считают. Она ещё достигнет высот, ещё всем покажет. Ещё сёстры будут к ней на поклон бегать. Отправляя мужа на учёбу, Вера морально приготовилась к тому, что ей придётся проходить программу вместе с ним, возможно, даже писать курсовики. Но Миша на удивление справлялся самостоятельно, лишь иногда обращаясь к тестю с самыми сложными моментами. Кажется, новая специальность даже увлекла его, но на заводе в отделе кадров заявили, что не хотят терять прекрасного рабочего ради посредственного экономиста. И Миша вдруг воспринял эти слова всерьёз и решил остаться на своём месте, а диплом повесить в рамочку для устрашения сына. Вера взвилась. Первый раз в жизни она орала на мужа, не то чтобы ей раньше не хотелось, просто Миша был настолько безволен, что сразу соглашался с женой, чем гасил любой скандал в зародыше. Но кричи, не кричи, а не одна ленинградская организация не жаждала принять в своё лоно великовозрастного заочника. А Вера пока ещё не занимала такого положения, чтобы составить мужу протекцию. Иногда Альбина Семёновна приглашала её вместе попить чайку, и однажды Вера осмелилась рассказать ей о своей беде. Муж заканчивает институт, а работы не найти. Нормальные места все заняты, но 90 руб. в месяц он не пойдёт, и на периферию тоже семью не потащит. Ради работы по специальности ленинградскую прописку потерять, спасибо не надо. Придётся ему, видимо, до пенсии кайлом махать, или чем он там на своём заводе занимается. Начальница улыбнулась в том духе, что мне бы твои заботы, Верёчка. И через неделю сказала, что новогоспечённого экономиста готова принять на киностудии Ленфильм. Миша заортачился: "Мол, кино это несерьёзно". И Вера наконец отвила душу. Устроила ему полномасштабный скандал. А для тебя серьёзно что? «Только борщи и боеголовки?» — орала она. «Поел, поспал, границы на замке, так и день удался!» Муж улыбался и кивал. «Да, такой уж я примитивный уродился, одноклеточный. А что поделать?» Вера прожидала до утра. И только когда сказала, что если Миша не придет на Ленфильм, то у нее будут серьезные неприятности на работе, он сдался, буркнув, чтобы в следующий раз она не решала его судьбу без его ведома. Он устроился на Ленфильм. Зачем-то сохранив ещё полставки на заводе, впрочем, Вера это устраивало, потому что теперь Миша почти не бывал дома и по ночам беспокоил её гораздо меньше. И снова она забыла про свою проклятую судьбу и смотрела в будущее с надеждой, рисовала себе радужные картины, как Миша, человек компанейский, сойдётся со знаменитыми артистами и режиссёрами, они начнут дружить с семьями, ведь инструктор обкома по партии это, конечно, не самая крупная фигура. Но иметь её в своих приятелях будет не лишним. А там, может, какой-нибудь признанный деятель культуры замолвит за неё словечко, чтобы побыстрее повысили. Но не прошло и года, как Миша с треском провыровался. Вера была раздавлена, но не слишком удивлена этим известием. Что тут странного? Ведь тащи с работы каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость это кредо советского работяги, который Миша впитал с молоком матери. Поэтому, когда мужу предложили немножко погреть руки на производстве фильма, он даже не задумался о том, что это незаконно и вообще нехорошо. Человек безвольный и безотказный, он пошёл на это даже не ради наживы, а чтобы не обижать товарищей. Соответственно, и долю этот блаженный дурак получил самую малую. Во всяком случае, Вера в последнее время не ощутила серьёзного приращения семейного бюджета. Купил ей симпатичный норковый полушубок, на который Вера давно заглядывала, сплючив доступ к нижнему звену партийного распределителя. Положил 200 рублей на сберкнижку. Вот и всё. Куда дел остальные неправомерно нажитые деньги? Наверное, обновил своё туристическое снаряжение или спрятал где-нибудь. Хорошо бы найти, ведь до приговора счёт Сберкаси арестован, а потом его конфискуют вместе с другим имуществом. Радовала только, что Вера сообразила всю наличность и украшение отвезти к маме до того, как к ним домой пришли с обыском. Вера последний раз всхлипнула, резко вздохнула и поднялась с пола, мыть лицо и смотреть в глаза безжалостной судьбе. Сегодня ее вызвала к себе Альбина Семеновна и, усадив перед собой как школьницу, многозначительно показала на лозунг у себя над головой. На лакированной деревянной доске было выгравировано. Партия ум, честь и совесть нашей эпохи. И рельефный профиль Ленина. Вера послушно взглянула и вдруг заметила, что очертаниями голова Владимира Ильича поразительно похожа на Австралию. Вот видишь? вздохнула Альбина Семёновна. Ум, честь и совесть а также руководящая и направляющая сила нашего общества. И что прикажешь мне отвечать, если спросят, почему я держу на ответственной должности человека неспособную направить собственного мужа и удержать его от воровства народного имущества. Вера потупилась. Но он же взрослый человек, как я могла? Альбина Семёновна засмеялась. Дорогая моя, ты не поверишь, но наши любимые народные массы, которыми мы призваны руководить, тоже состоят из взрослых людей. Детьми занимается пионерская организация Комсомол. Коммунист-верочка отвечает за всё, в том числе и за свою семью. Ты должна быть безупречной, чтобы оправдать высокое доверие, которое было тебе оказано. — Альбина Семеновна, я разведусь. Вера до хруста сжал ладони. — Сразу после приговора. И выгадывать ничего не буду. Пусть конфискуют все, что нужно для возмещения ущерба. Ну и скажу, где надо, что у меня ничего общего не может быть с расхитителем социалистической собственности. Начальница вздохнула. — Это все, конечно, хорошо, а... И ты, Верочка, такой работник, что жаль тебя терять. Честно скажу, ты у меня ценнейший кадр. Умница, исполнительная, надёжная. Нет, второй такой, как ты, я не найду. Нечего и пытаться. Ты меня не обманывала. Поэтому и я не хочу тебе лгать, моя дорогая. Лучше сразу признаюсь, что не стану рисковать ради тебя своим положением. Даже не потому, что страшно всё потерять, а просто не поможет. Обе погибнем да и всё. Я понимаю, Альбина Семёновна, пробормотала Вера. Заметь, Верочка, другая начальница давно бы тебе руки выкрутила, чтобы ты заявление по собственному желанию написала, да ещё задним числом. А я нет. Спасибо, Альбина Семёновна. Пока не за что. Ты иди сейчас домой, обдумай всё как следует, а я посмотрю, что можно сделать, не ставя себя под удар. Вера была ещё молодым, но уже достаточно опытным оперетчиком, чтобы понимать, что именно ей надо как следует обдумать. Увольнение по якобы собственному желанию. Вот что. Если она сама проявит инициативу, Альбина так и быть даст ей 2 недели отработать, чтобы она за это время нашла себе место и стаж не прервался. А будет Вера отачится, проведёт увольнение задним числом и всё. Непрерывный трудовой стаж плакал горькими слезами. Но ну, если Вера окажется вдруг совсем крепким орешком из-за такого трудового права, то можно провести парто собрание, на котором истинные коммунисты исторгнут из своих рядов паршивую овцу, а с таким пятном на биографии, как исключение из партии, вообще никуда не сунешься. Это жизнь считай кончена. Альбина ждёт, чтобы Вера сегодня поплакала поплакала, а завтра приползла к ней с заявленьем об уходе. Тогда, может, подыщет ей приличное местечко, а в идеале даст доработать до развода, чтобы на новую работу прийти уже не женой вора, а свободной женщиной, к которой у закона нет вопросов. Вера умылась ледяной водой, причесалась и надела свежую блузку. Но все равно видно было, что она плакала. Ладно, скажет Славику, что очень торопилась, за ним бежала, поэтому и раскраснилась. Вот еще вопрос. Что надо знать сыну-первокласснику? Так он думает, что папа уехал в командировку. А дальше как? Когда Мишу посадят? Правду сказать, что его отец вор? Нет. Для ребёнка это слишком суровое испытание. Лучше мёртвый отец, чем преступник. Да, подтянет полгодик или даже год, насколько у слава хватит терпения ждать папу из командировки. А потом придумает про несчастный случай на производстве. Заодно будет пол отводить бабушку с дедушкой. Хорошо, хоть они сейчас к ней не лезут с утешениями и нравоучениями. Но ведь все впереди. Соскучится по внуку, а она скажет, что она бы с удовольствием, но чем быстрее Славочка забудет отца, тем лучше. А станут навязываться, так она оборвет. Вы сына воспитали вором, так к внуку я вас не подпущу. И не подпустит. Хватит с нее этой семейки. Нет, боже мой, какая тварь. Вире за всех сил надавила кончиками пальцев на виски, чтобы снова не заплакать. Она уже смирилась, что достался ей мушник к чемушник, чемодан без ручки, что и носить нельзя, и выбросить жалко. Терпела, тащила семью на своём горбу. Принаровилась даже. И тут такой предательский удар. Неужели прощать Мишке свою загубленную жизнь и тереться по тюремным очередям вместе с опустившимися бабами? Может, ещё женой декабриста к нему в колонию поехать? Анга, сейчас.